глава 8 Прошла еще неделя. Наши позиции на северном участке превратились в хорошо замаскированный плацдарм. Дороги Лежневки доказали свою эффективность. Техника двигалась по ним быстро и почти бесшумно. Как-то ночью прошел кратковременный дождь и, пока японские позиции на юге превращались в грязевую ванну, наши танки продолжали маневрировать по укатанным дорогам без особых проблем. Я проводил совещание с командирами частей, которые должны были участвовать в главном ударе. В землянке оказались полковники Афанасьев, Яковлев, командир артиллерийской группы Богданов. Мы изучали карту с нанесенными самыми последними разведданными. — Противник продолжает усиливать южный фас, — докладывал Конев, вводя указкой по карте. — Сюда переброшены... Два дополнительных дивизиона тяжелой артиллерии. На центральном и северном участках минимальные изменения. Значит, наша операция «Самурай» по-прежнему в действии, заметил я. Отлично. Теперь о главном. Артиллерийская подготовка начнется в 5.30. Продолжительность 2 часа. Богданов, я хочу, чтобы в первые 15 минут был сделан акцент на их переднем крае и узлах связи. Затем перенос огня в глубину. — Понял, товарищ комдив, но для точной стрельбы по узлам связи нужны более точные координаты. — Координаты будут, — уверенно сказал я. Смушкевич подготовил вам сюрприз. Все с интересом посмотрели на меня. Я позволил себе небольшую улыбку. Завтра, на рассвете, за час до начала арт-подготовки. Несколько учебных У-2 монгольских ВВС поднимутся в воздух. Они пойдут на малой высоте вдоль переднего края. Задача не бомбить, а создавать шум. Много шума. — Шум? — переспросил Афанасьев. — Именно. Пока японские зеничики и пулеметчики будут отвлекаться на старые тихоходы, наши корректировщики, заранее выдвинутые в нейтральную полосу, за передадут координаты всех огневых точек, которые откроют огонь. Особенно зенитных установок, которые обычно прикрывают штабы и узлы связи. В «Землянке» повисло невеселое молчание. «Выглядит просто», — наконец произнес Богданов. «Пока союзники будут подставляться пулям и снарядом вражеских зениток, мы спокойненько станем уточнять карту огневых точек противника». «Именно», — кивнул я, уловив его иронию. «Ваша артиллерия получит конкретные цели. Уничтожим их управление в первые минуты боя. Что касается вашего умонастроения, товарищ Богданов, хочу напомнить вам, что мы защищаем не свою землю, а территорию дружественного государства, защитники которого обязаны разделить с нами все риски. Вы поняли?» «Так точно, товарищ Камдив, откликнулся тот. «Ну вот и все. Приступайте к исполнению». После совещания я задержался, изучая журнал боевых донесений. Воротников, как всегда, был рядом. «Товарищ комдив», — тихо сказал он, когда мы остались одни. «Начальник медицинской службы докладывает о нехватке бинтов и антисептиков. Говорит, раненых много, а запасы тают». Я вздохнул. «Это была вечная проблема». В памяти всплыли современные методы сортировки и эвакуации раненых, но большая часть из них была недостижима с текущими ресурсами. Распорядись собрать все чистые простыни и другое белье, что есть в доловых подразделениях. Пусть стирают, кипятят и режут на бинты. Что же касается антисептиков, я задумался, есть же спирт медицинский, выделять его строго для обработки ран. — Есть и, товарищ комдив. Воротников немного помялся. — Медсестра Зина. Она просила передать, что в их палатке прорвала э, брезент с шальным осколком. Очень просит помочь с ремонтом. Я посмотрел на него пристально. Он смущенно опустил глаза. — Миша, а ты что? У ней на посылках служишь? спросил я беззлобно. — Никак нет, товарищ комдив, — выпрямился лейтенант. Просто она сама подошла, когда я у госпиталя был, спрашивала, не могу ли я передать. Я покачал головой. Эта девушка была настойчива. И, черт возьми, ее просьба была абсолютно законной. Порванный брезент в госпитальной палатке — это совсем не шутки. Так, передай-ка интендантам. Пускай поменяют брезент. И в следующий раз решайте такие мелкие вопросы самостоятельно от моего имени не спрашивая всякий раз моего разрешения. Поверь, мне и без порванной палатки хватает головных болей. Есть, Георгий Константинович. На следующий день, за час до рассвета, я стоял на наблюдательном пункте и смотрел в сторону японских позиций. Было тихо, даже слишком тихо. А потом в небе послышался нарастающий гул моторов. Из-за горизонта выползли три старых у два. Они шли несколько, почти на бреющем полете. Явно дразняя противника. И вот японцы клюнули. Сначала заработали крупнокалиберные пулеметы, прочертив небо трассирующими очередями. Потом застучали зенитки. Вспышки выстрелов и разрывов четко обозначили их позиции на темном фоне степи. Рядом со мной радист тихо диктовал в микрофон координаты, которые передавали наши наблюдатели. А уже ровно в 5.30 небо разорвал оглушительный грохот. Наша артиллерия открыла ураганный огонь. Я видел, как первые залпы накрыли именно те цели, что были только что засечены. Связь противника должна быть парализована в первые же минуты. Бой продолжался весь день. Наши части, пользуясь замешательством японцев на северном участке, вклинились в их оборону. А к вечеру пришло донесение, из которого следовало, что прорыв достиг глубины трех километров по фронту. Это можно было считать успехом. Хотя вот расслабляться не стоило. Поздно ночью, когда основные страсти улеглись, я зашел в госпиталь. Нужно было проверить, как справляется медицина с потоком раненых. Палатки были переполнены. В воздухе стоял тяжелый запах крови, йода, пота, Врачи и медсестры двигались, как тени, их лица были серыми от усталости. И среди них она, Зина. Она стояла в коленях рядом с кошмой, на которой лежал молодой боец с перевинтованной грудью. Зина поила его водой из жестяной кружки, ее рука уверенно поддерживала его голову. Подняла на меня взгляд. В ее глазах не было ни смущения, ни ожидания, только усталость и сосредоточенность на работе. Она кивнула мне коротко по деловому и снова повернулась к раненому. Я постоял минуту, глядя на эту сцену, а потом развернулся и вышел. Все было правильно. Она делала свое дело. Я свое. И хоть мы пересекались, но исключительно по долгу службы. А по-другому, вот точно не сейчас. Возможно, никогда. Вернувшись в юрту, я набросал в блокноте идею по улучшению системы эвакуации раненых с использованием трофейных японских грузовиков, которые начали поступать к нам после сегодняшнего боя. Это была конкретная практическая задача, та, с которой я мог справиться. И это было куда проще, чем разбираться в запутанных лабиринтах человеческих чувств. Успех нашего наступления на северном участке был очевиден, но японское командование быстро опомнилось. Через три дня, когда наши передовые части уже готовились развивать успех, поступили тревожные разведданные. Конев, лицо которого почернело от бессонных ночей, доложил, «Георгий Константинович, противник стягивает резервы, вот сюда», и он ткнул пальцем в карту западнее нашего прорыва. Наши наблюдатели отмечают движение мотоколон, И есть сведения о переброске их первой танковой группы. А вот это меняло все. Японцы не пытались лобовой контратакой выбить нас из захваченных позиций. Они готовили классические клещи. Пока мы углубляли прорыв, их подвижные группы должны были ударить с флангов, окружить и уничтожить наши ударные части. Подтвержденные данные, переспросил я, вглядываясь в карту. Местность в районе предполагаемого контрудара... Была сложной. Песчаные гряды, перемежающиеся с и трудные для танков. Пока нет. Только сообщения авиаразведки и радиоперехваты. Но картинка вырисовывается однозначная. Я откинулся на спинку стула. План, который работал безупречно, давал сбой. Я знал об этой тактике из истории, но столкнулся с ней лицом к лицу. «Это совершенно другое дело». Мои улучшения дороги-связь помогали, но не отменяли превосходство противника в маневре на этом направлении. Итак, приказ 11-й танковой бригаде и 7-й мото-бронебригаде прекратить движение. Срочно усилить противотанковыми средствами западный фланг прорыва. Кощев, присутствовавший на докладе, мрачно заметил. Если мы остановимся, японцы успеют создать прочную оборону в глубине. Мы потеряем темп и преимущество. «Если мы не остановимся, мы потеряем две бригады», — жестко парировал я. «Лучше потерять темп, чем войска. Выполнять». Приказы ушли, но напряжение не спадало. Я чувствовал, что теряю инициативу. Противник адаптировался, и теперь мне нужно было импровизировать, находясь в условиях жесткого цейтнота. Новой проблемой, обрушившейся на меня, к вечеру стал не противник, а собственное начальство. Из штаба фронтовой группы пришла шифровка за подписью Штерна. Командующий требовал объяснений, почему наступление приостановлено, и выражал крайнее недоумение в связи с пассивностью ударной группировки. Текст был составлен в таких выражениях, что за ним явно читалось не просто «недоумение», а явное и серьезное недовольство. Я прекрасно понимал его. С точки зрения штаба мы имели тактический успех, который нужно было развивать. Но вот они-то не видели той угрозы, которую я читал в разведсводках. Объяснять это по радио, что я опасаюсь флангового удара на основе неподтвержденных данных, это выглядело бы как оправдание. — Ну и что будем делать, товарищ комдив? — спросил кощев видя мою озабоченность. «Что, что, — Что-что ждать? — отрезал я. — И готовиться. Если японцы действительно нанесут удар, у нас будет железный аргумент. Если нет, я не стал договаривать. Последствия, если нет, были неприятными. Мне могли припомнить и самоуправство с побегом Танаки и танковую джигитовку, и теперь уже необоснованную остановку наступления. Ночь прошла в тревожном ожидании. Я не сомкнул глаз, проверяя донесения и сравнивая данные с пометками на карте. К утру поступили первые подтверждения. Разведгруппы доложили о сосредоточении японской бронетехники в районе горы Зеленая. Угроза становилась осязаемой. Утром едва рассвело, японцы ударили. Два полка пехоты при поддержке танков обрушились на наш западный фланг. Бой был ожесточенным. Наша заблаговременно организованная противотанковая оборона дала результат несколько подбитых японских танков дымились на подступах но давление нарастало именно в этот момент когда решалась судьба всего нашего прорыва я получил новую шифровку от штерна краткую категоричную немедленно возобновить наступление на главном направлении прекратить распыление сил на второстепенных участках штерн я скомкал телеграмму Это был приказ. Приказ, который, если бы я выполнил, привел бы к катастрофе. Ослабив фланг для возобновления наступления, я открыл бы дорогу японским танкам прямо в тыл нашим основным силам. Передо мной встал выбор, которого я опасался с момента своего попадания сюда. Ослушаться прямого приказа вышестоящего командира в условиях боя. В армии, особенно в рабоче-крестьянской Красной Армии 1939 года, за это можно было бы поплатиться не только карьерой. Я посмотрел на Воротникова. Он молча ждал, понимая тяжесть момента. «Передай в штаб фронтовой группы», — сказал я твердо, глядя перед собой. «Веду тяжелый оборонительный бой с превосходящими силами противника на западном фланге прорыва». Оставление рубежей приведет к окружению ударной группировки. Наступление возобновлю после стабилизации обстановки. Жуков. Я подписал бумагу и отдал ее адъютанта. Теперь все было поставлено на карту. Если я не отобью японскую атаку и не докажу правоту своих опасений, моя карьера, возможно, и жизнь на этом завершаться. Проблема с порванной палаткой и нехваткой бинтов показалась сейчас невероятно далекой и мелкой, ибо на кону была судьба всего корпуса. Ответ из штаба фронтовой группы не заставил себя ждать. Уже через час Воротников протянул мне новую шифровку. Текст был лаконичным и не оставлял пространства для маневров. «Камдиву Жукову ваш доклад принят к сведению». «Командующий приказывает ваше распоряжение направляется комиссар комиссару Григоренко для выяснения обстановки на месте. Штаб ФГ. Комиссар для выяснения обстановки». Это был очень вежливый способ сказать, что мне перестали доверять. Григоренко, высокий сухопарый политработник, прибыл к вечеру. Он не стал тратить время на формальности, сразу потребовав отчета и проведения на передовую. Товарищ комдив. Его голос был ровным, но в нем явно звучало чувство превосходства. Было ясно, что проводится ревизия не столько по военной линии, сколько по партийной. Командующий озабочен падением темпов наступления. Объясните, почему вы игнорируете приказы? Я не игнорирую приказы, товарищ комиссар. Так же спокойно ответил я. Я предотвращаю катастрофу. «Поедем. Вы убедитесь в этом сами». Мы поехали на тот самый западный фланг. Бой здесь стих, но его следы были видны повсюду. Подбитые танки, воронки, развороченные взрывами брустверы. Я провел Григоренко по передовой, показывая ему позиции, откуда мы отбили атаку и трофеи, захваченные у японцев. «Ну, как видите, я указал на дымящиеся вдалеке японские танки». Это не распыление сил на второстепенном участке. Это попытка противника отсечь и уничтожить наши лучшие части. Если бы я ослабил этот фланг, выполняя приказ о наступлении, их танки были бы уже у нас в тылу. Григоренко молча слушал. Его внимательный взгляд скользил по лицам уставших, закопченных бойцов, по пропотевшим гимнастеркам на спинах саперов, спешно минировавших перед позициями. Он видел не карту в штабе, а реальную войну. — Ну что ж, ваши действия выходят за рамки устава, товарищ Жуков, — наконец сказал он. Но в его голосе уже не было прежней уверенности. — Но результат очевиден. Прорыв сохранен, войска не попали в окружение. Я доложу командующему объективную обстановку. Отправляя Григоренко обратно, я понимал, что выиграл лишь небольшую передышку. Доверие ко мне было подорвано, теперь любая моя ошибка, любое промедление стоило бы мне всего. Плевать. Главное — выполнить свой долг, а история нас рассудит. На следующее утро, когда мы попытались составить план по деблокированию ситуации, поступило новое донесение. На сей раз от наших монгольских союзников. Японская кавалерийская бригада, пользуясь нашей сосредоточенностью на северном участке, совершила глубокий рейд по тылам и перерезала единственную коммуникацию, по которой шло снабжение всего нашего северного плацдарма — дорогу Тамцак-Булак-Хамардаба. Положение стало критическим. Ударная группировка, угодившая в клещи, теперь оказалась еще и на голодном пайке. Боеприпасы, горючее продовольствие — все это было под угрозой. В штабе воцарилась тягостная тишина. Даже Кущев не находил слов. Мы оказались в ловушке. «Товарищи офицеры, ваши предложения», — обвел я взглядом собравшихся командиров. «Не скажу, что они заговорили наперебой, но кое-какие идеи рождались. Предлагали прорываться на юг к основным силам. Предлагали держать круговую оборону и ждать помощи извне. Все варианты были плохими». И вели к огромным потерям. И вот тогда у меня родился план безумный, рискованный, но единственный, который мог переломить ситуацию. Он шел вразрез со всей классической военной наукой. Такой вполне мог предложить и сам Жуков, памятью и опытом которого я пользовался. Мы не будем прорываться, но и не будем сидеть в обороне, заявил я. Мы контратакуем вот здесь. Я ткнул пальцем не в сторону прорыва а в основании японского клеща, туда, откуда они наносили удар по нашим коммуникациям. «Но это же самоубийство!» — не выдержал начальник оперативного отдела. «Мы ослабим фланг, и японцы довершат окружение!» «Но ведь они этого не ожидают», — парировал я. «Они ждут, что мы либо побежим, либо зароемся. Мы ударим им в основании клещей» пока их ударная группировка увязла в боях с нашими частями на флангах. Мы разрежем их группировку пополам. Я отдавал себе отчет в том, что риск был колоссальным. И если я ошибся в расчетах, если японцы разгадают мой замысел, корпус будет уничтожен. А я, скорее всего, буду расстрелян за потерю войск и самоуправства. Но вот другого выхода не было». Сидеть, ждать, пока нас перемолотят по частям, было смерти подобно. Я начал отдавать приказы. Лучшие части, те самые танковые бригады и пехота, что прорывали оборону, были скрытно переброшены для контрудара. Мы пошли ва-банк. Исход операции о сне и моей судьбы должен был решиться в ближайшие сутки. Правда, в любом случае я не собирался принимать повороты судьбы с покорностью барана. Для обеспечения успеха задуманной операции я заранее заготовил сюрприз и епошкам, и собственному командованию. И сюрприз этот я готовил в тыловой тишине.